Касто глядел на них, сидя у порога шатра, который шрам разбил на месте бывшей башни своего рода, и его все сильнее охватывало чувство, напоминающее суеверный ужас. Все эти люди в черных одеяниях, увешанные оружием, пугали его слитной молчаливой готовностью, ощущение которой все больше и больше разливалось в воздухе. Казалось, прикажи сейчас сарсан, они пойдут убивать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 то остался дома. Затем, покончив с этим делом, накхи спускались вниз и усаживались на расстеленных загодя войлоках, каждый на свое место у длинных низких столов. Между тем подступила ночь. Стемнело быстро. Едва солнце ушло за горы, священную долину накрыла непроглядная тень. Но ненадолго. Во тьме один за другим загорелись десятки костров. Напитки и еда, по мнению Хасты, были весьма скромны — жареное мясо, лепешки, козий сыр, вино. Накхи косо поглядывали на чужака, словно недоумевая, почему тот сидит за столом с воинами, и где его ошейник и мотыга. Но несколько слов, брошенных шрамом, заставили их отвернуться от жреца и свархи с нарочитым равнодушием. — Непременно выучив язык!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 Хаст отметил, что ее можно было бы назвать привлекательной, если бы не жесткое выражение лица, которое стало еще угрюмее при виде жреца и свархи. «Ступай за мной, чужак», — приказала она. Вернувшись на прежнее место, Накхине указала на скатанную попону. «Садись». «Благодарю за любезность, госпожа», — ответил Хаста. Марга не удосужилась ответить.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 Отрезала на кхине, даже не повернувшись в его сторону. «А если точнее, может, переведешь мне?» «Ты жрец, а не воин. Зачем тебе знать все это?» «Сарсан почтил меня званием советника». «А я нет. Не мешай слушать». Хастов вздохнул и принялся всматриваться в лица говорящих, пытаясь угадать, о чем идет беседа. «Так что же произошло в столице?»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 Я не буду судить твои дела, Шрам, сын Гауранга. Каждому из них ты проявил подобающие воину храбрость и ловкость. Заговорил рожеусый Сар. Но посуди сам. Ты сопровождал царевича Юра на великую охоту. Вернулись лишь вы втроем. Как я понимаю, вот с этим. Аршат ткнул в ту сторону, где подле молодой Накхини тихо сидел Хаста. — Что он сказал? — встревоженно поинтересовался рыжий жрец. — Тебя это не касается, — отрезала девушка. — А кого же? — начал было советник. — Сарсана, молчи. Между тем длинноусый продолжал. — Ты поссорился с государем, и в жертву этой ссоре был принесен мой младший брат Мармар. -Мар. — Он был и моим близким родичем, — напомнил Ширам.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 Все девушки, чьи-то дочери. Но из-за этого уже пролилось немало крови там, на равнине. А если ты, как обещал, станешь мастить дорогу в столицу черепами арьев, ее прольется куда больше. Накхи не берут жен из других народов. Кто ты такой, чтобы вводить новые обычай? Некоторые у нас считают, что ты провел чересчур много лет на чужбине».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 — А твой дед был великим отцом нашего народа. — Ты сказал много, Аршак, сын Ашгарана, — процедил Ширам, поднимаясь на ноги. — Я внимательно тебя выслушал, потому что ты Саар мой родич. У меня есть ответ на каждое твое слово. Но ты упоминаешь волю богов, а значит, только боги могут подтвердить или опровергнуть сказанное тобой».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 Сколько всего, способного резать, колоть, наносить ушибы, ломать кости, таскает на себе каждый наг. И ведь это они еще не готовились к бою. Наконец с оружием было покончено. Оба воина стянули рубахи, оставшись обнаженными по пояс. По их смуглым, мускулистым телам извивались наколотые змеи, будто переползая со спины на грудь. У Ширама пятнистая эфа.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 Только мать Найя и отец змей ведает, кому отдать победу. Неужто в Накхаране нет другого способа узнать Божью волю, кроме как изувечить друг друга? — ляпнул Хаста и тут же пожалел о своем длинном языке. На лице Марги отразилось острое желание немедленно явить ему Божью волю самым болезненным из принятых здесь способов. — Прости, госпожа. Я не хотела скорбить твоих богов, Виновата, прошептал он. У нас подобных обычаев давно уже нет. Лучше объясни, что здесь творится. Тем временем два немолодых саара вышли в круг и завязали шираму и аршагу глаза, распевно произнося при этом то ли заклинание, то ли наставление. Хорошо, я тебе поясню, прошепела Марга.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 Вдруг резкий выкрик, заставивший Хасту вздрогнуть, сообщил о начале поединка. В тот же миг Шерам молниеносно обернул кушак вокруг запястья левой руки и, рванув аршага на себя, выбросил правую руку вперед. Но едва его пальцы коснулись головы противника, тот жестко и коротко ударил Шерама сбоку по голени, сбивая его с ног. Еще падая...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 Единственная из глав семейств седовласая, точно покрытая снегом, горная вершина. Одета она была как воин с той же мрачной роскошью, что и прочие Сары. Асто уставился на нее с невольным любопытством. Он знал, что, выходя замуж, женщины накхов круто меняют свою жизнь, обрекая себя на добровольное заточение в своих башнях.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 Нынче в полночь на твое чело возложит змеиный венец, и ты сможешь призвать свой народ идти туда, куда сочтешь верным. Никто не посмеет тебе противиться. Даже если ты прикажешь всем нам прыгнуть в пропасть, никто не ослушается. Но ответь на один мой вопрос, Шрам, сын Гауранга Я участвовала в 17 войнах и стояла рядом с твоим дедом в четырех битвах а потому имею право задать его. Никто из саров не желает тебе зла. Однако за каждым из нас один из великих родов. Мы хотим знать, какую судьбу ты уготовил нашим детям. Когда Седая на Акхине замолчала, Хаста легко тронул за руку свою соседку. Та отдернула руку, но повернулась. — Чего тебе, жрец? — О чем она говорила?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 Надел поверх него боевой пояс и начал вооружаться. Цары внимательно глядели на него, ожидая ответа. Наконец шрам закончил, мельком глянул на хасту и заговорил громко и резко. Вожди, слушавшие его речь, то хмурились, то сжимали кулаки, то просто кривили лица и перешептывались. В целом же было ясно, что слова Сарсана стали для них полнейшей неожиданностью. — Что он говорит? — тормошил Хаста свою защитницу. Та слушала с таким же потрясенным видом, как и прочие. — Тела наших родичей едва остыли! — вместо ответа возмущенно бросила она. — Их кровь взывает к отмщению, а мы не будем мстить! Разве так можно? Мы не пойдем войной на Аратту? Хаста едва заметно вздохнул с облегчением. Зеленые глаза на Кине полыхнули. Эй, жрец! Уж не ты ли вбил ему в голову такую блажь? Тот не успел рта раскрыть, но девушка, услышав еще что-то, тут же о нем забыла. Или все-таки пойдем? Но зачем нам их царевич? Чему поднимать ликость в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 Я все же личный посланник святейшего Тулума. Впрочем, его слов никто даже не расслышал. — Расскажи им то, что поручил тебе Тулум, — приказал Сарсан. Благодарю доблестного Шрама за возможность молвить слово в столь высоком собрании, — с достойным видом произнес Хаста. — Не тяни змею за хвост, жрец и свархи!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 Что если Аюр не найдется, именно Тулум наследует трон. Хиран наш общий враг. Если он будет сокрушен, можно не сомневаться. С Накхараном заключится совсем иной. Равный договор. Сара умолкли, обдумывая его слова. Их лица были хмуры, предложенное Шрамом и его советникам звучало весьма необычно. Благодарю тебя за ответ!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 Отец змеи и мать Найя сегодня ясно показали, на чьей не стороне. Они не желают гибели Накхарана. Стало быть, эта война может быть выиграна. Будь по-твоему, Шрам, мы поднимем знаки солнца и змея, сломим сопротивление там, где оно будет, и войдем в ворота там, где их откроют. Она чуть помедлила. Я и мой род поддерживаем Шрама.